32 глава. Прошла неделя после фантастического возвращения Игната, а я все еще никак не могла к этому привыкнуть. Натыкаясь на него утром в коридоре, вздрагивала, возвращаясь с работы, и, слыша его голос, сердце болезненно замирало в груди. Я наблюдала за ним со стороны, словно пытаясь разглядеть в этом теперешнем Игнате своего прежнего мужа. И не видела, он стал другим. Совершенно незнакомым мне человеком. Я не могла понять, хорошо это или плохо, и принять тоже не могла. Муж пытался наладить контакт с сыном, однако это у него не особо получалось. Ребенок воспринимал в штыки все попытки отца. а того это злило, что немало раздражало меня. Я с трудом сдерживала себя, чтобы не вмешиваться в их перепалки. Один бог знает, как сильно мне хотелось вступиться за сына. Игнат был с ним очень строг. Как-то вечером он заявил, что я слишком разбаловала ребенка, И тут моему терпению пришел конец. «А по чьим детям ты судишь?» — зашипела я, швырнув на стол полотенце, которым только что протирала тарелку. «Я что-то не помню, чтобы у тебя был большой опыт воспитания детей. Кирилл не капризнее других детей своего возраста, и если ты не можешь найти к нему подход, это уже твои проблемы». Макс легко находит общий язык с племянником. Последнее сказала горяча и, видимо, задело по-живому. В глазах мужа блеснула злость. Да, Максим для нас в последние дни больная тема. Сын постоянно просится к нему, устраивает истерики на ровном месте и настаивает, чтобы позвали дядю. Сегодня вообще с трудом смогла уложить его спать, а Игнат запрещает приглашать того до тех пор, пока сам не поладит с ребенком. Я замечаю, что он ревнует сына. Бесится из-за того, что Кирюша не воспринимает его как отца. Однако это не повод давить на малыша. Я уже устала ему это объяснять. Он не воспринимает взрослых. Рыкнул недовольный Игнат. Да что ты говоришь? Холодно усмехнулась я. Ему всего лишь три года. Как, по-твоему, он должен воспринимать взрослых? Это ребенок, а не собака. Чтобы понимать команды с полуслова, «Я никому не позволю дрессировать моего сына!» «Нашего сына!» Нахмурившись, поправил муж. «Нашего!» — хмыкнула я. «Но с таким темпом, боюсь, ты и останешься для него чужим!» «Все будет хорошо, я обещаю, Жень!» Муж поднялся из-за стола и, обхватив мою талию, руками притянул к себе. Сразу же напряглась, попятившись назад. Всю эту неделю я старательно избегала близости. Практически не подпускала его к себе. Почему? Не знаю. От чего то я не чувствовала прежней связи с ним. Возможно, из-за переживаний за ребенка, Может быть, неосознанно затаила на него обиду? Не знаю. Сама себя не могу понять. Будь то что-то внутри сидит и не дает полностью проснуться былым чувством. И видит Бог, я всей душой желаю, чтобы все было по-прежнему. Но никак не могу через себя переступить. Конечно, со стороны это выглядит абсурдно. Еще недавно кричала, что любовь к нему со мною навсегда, а сейчас ворочу нос. И это правда, любовь, которую я когда-то испытывала к Игнату, всё ещё была в моем сердце. Только к человеку, находившемуся передо мной, она не имела никакого отношения. Он стал для меня чужим. Совершенно незнакомым. «Так и будешь меня сторониться?» — спросил муж нетерпеливо. «Я не могу так». Выдавила я, высвободившись из его рук. Все происходит слишком быстро. Дай нам время. Давай лучше сосредоточимся на тебе и сыне». «Кирилл спит», — ответил Игнат, сделав шаг ко мне. «А мы нет. И я хочу сосредоточиться на любимой жене. Прости, мне нужно... нужно в душ». Проскользнув мимо него, выскочила из кухни. «В ванной я провела, наверное, часа два, дожидаясь, когда Игнат ляжет спать» и лишь убедившись в этом, покинула свое убежище. Вскочила от громкого крика сына. Взглянув на часы, обнаружила на них три ночи. Сначала показалось, что приснилось, но плач повторился. Поднялась и взволнованно поспешила в детскую, на ходу размышляя о том, что могло напугать сына. Удивительно, Кирюша уже год точно спит всю ночь, не поднимаясь даже в туалет. Зашла в комнату и нашла сына, метающегося по постели. Малыш рыдал с закрытыми глазами. В груди все болезненно сжалось. Села на край кровати и притянула к себе ребенка. «Тихо, тихо, маленький мой! Мама здесь!» Обняла Кирюшу и почувствовала, что его пижама мокрая. Другой рукой потрогала простыню. Тоже оказалась сырая. Сын описался. «Как же так?» Подобное не случалось с тех пор, как мы приучились к горшку. На тот момент сыну было год и восемь месяцев. Сердце тревожно ёкнуло. Раздела малыша и закутав плед, понесла к себе в комнату. Аккуратно уложила ребенка на середину кровати и накрыла одеялом. Но только отстранилась, как он снова расплакался. Легла с ним рядом и принялась поглаживать по спине, успокаивая. Сын проворочился часа полтора и, наконец-то, крепко заснул только на рассвете. Однако мне уже было не до сна. Произошедшее потрясло меня до глубины души. Тревога за сына не давала покоя. И я знала, кто именно является причиной его кошмаров. Вскочила с кровати и понеслась в гостиную к мужу. Меня переполнял гнев. Своим давлением на ребенка он пошатнул его покой. Ворвалась в комнату и, на ходу включив свет, громко заявила. «Спишь?» — Игнат ошарашенно подскочил на диване. «Неужели крик сына тебя не разбудил?» «Я ничего не слышал», — ответил тот сонно. «Ну, конечно, ты же слышишь только то, что нужно тебе!» Зашипела я, угрожающе нависнув над ним. «Да что случилось, объясни!» Посмотрел на меня растерянно. «Ребёнок полночи кричал, вот что случилось! Да еще описался!» «Ну и что, бывает...» Спокойно пожал плечами Игнат. — У кого бывает? — заорала я, потеряв контроль. — С моим сыном такого ни разу не было. Он несколько часов рыдал навзрыд, покрываясь холодным потом. И это все ты со своим долбанным воспитанием. Ты запугал ребенка до невозможного. — Не преувеличивай. — Не преувеличиваю? — зарычала я яростно. — А я еще дура, наблюдала, стараясь не вмешиваться. Запомни, я могу многое тебе позволить но никогда не позволю издеваться над моим сыном. Не можешь с ним по-хорошему, тогда вообще не подходи. Еще раз замечу, что ты заставляешь его делать что-то против воли, и я за себя не отвечаю». «Да что я такого сделал?» вскочил на ноги он. «Что ты сделал?» воскликнула ему в лицо. «Ты достал его! Не лезь туда, там бабай! Не доешь, не будешь смотреть мультики! Не соберешь игрушки, встанешь в угол!» «Какой угол? Алё!» Ты шагу не даешь сыну сделать без твоих замечаний. Я тебе все сказала повторится подобное пеняй на себя.